Староста взглянул на часы, налил в ложку лекарства и торопливо проглотил. «Вы, наверное, в замке только и знаете, что устройство канцелярий?» — резко спросил К. «Да», — сказал староста, — с иронической и все же благодушной усмешкой. «Это ведь самое важное». «Теперь еще о Брунсвике. Если бы мы могли исключить его из нашей общины...» Почти все наши были бы счастливы, и Лазаман не меньше других. Но в то время Брунсвик пользовался каким-то влиянием, он хотя и не оратор, но зато крикун, а многим и этого достаточно. Вот и вышло так, что я был вынужден поставить вопрос перед советом общины. Единственное, чего добился Брунсвик, потому что, как и следовало ожидать, большинство членов совета и слышать не хотели о каком-то землемере, И хотя все это было много лет назад, дело никак не могло прекратиться. Отчасти из-за добросовестности Сордини, который самыми тщательными расследованиями старался выяснить, на чем основано мнение не только большинства, но и оппозиции, отчасти же из-за глупости и тщеславия Брунсвика, лично связанного со многими чиновниками, которых он все время беспокоил своими выдумками и фантазиями. Правда, Сордини не давал Брунсвику обмануть себя. Да и как мог Брунсвик обмануть Сордини. Но именно во избежание обмана нужны были новые расследования. И не успевали их закончить, как Брунсвик опять выдумывал что-нибудь новое. Он легок на подъем. При его глупости это неудивительно. А теперь я коснусь одной особенности нашего служебного аппарата. Насколько он точен настолько же и чувствителен. И Если какой-нибудь вопрос рассматривается слишком долго, может случиться, что еще до окончательного рассмотрения вдруг молниеносно, в какой-то непредвиденной инстанции ее потом и обнаружить невозможно, будет принято решение, которое хоть и не всегда является правильным, но зато окончательно закрывает дело. Выходит так, что Будь-то канцелярский аппарат не может больше выдерживать напряжение, когда его из года в год долбят по поводу одного и того же незначительного по существу дела, и вдруг этот аппарат сам собой, без участия чиновников, это дело закрывает. Разумеется, никакого чуда тут не происходит. Просто какой-нибудь чиновник пишет заключение о закрытии дела, а может быть принимается и неписанное решение, и невозможно установить... Во всяком случае, тут, у нас, да, пожалуй, и там, в канцелярии, какой именно чиновник принял решение по данному делу и на каком основании. Только отделы контроля много времени спустя устанавливают это. Но нам ничего не сообщают. Впрочем, теперь это уже вряд ли может кого-нибудь заинтересовать. Притом, как я говорил, все эти окончательные решения всегда превосходны. Только одно в них не складно. Обычно узнаешь о них слишком поздно, а тем временем все еще идут горячие споры о давно решенных вещах. Не знаю, было ли принято такое решение по вашему делу, многое говорит за это, многое против, но если бы это произошло, то вам послали бы приглашение, вы проделали бы весь долгий путь сюда, к нам. Прошло бы очень много времени, а между тем Сордини продолжал бы работать до изнеможения. Брунсвик все мутил бы народ, и оба мучили бы меня. Я только высказываю предположение, что так могло бы случиться. А наверняка я знаю только одно. Между тем, один из контрольных отделов обнаружил, что много лет назад из отдела А был послан в общину запрос о вызове землемера. И что до сих пор? Ответа нет. Недавно меня об этом запросили, ну и, конечно, Все тут же выяснилось, а Дела удовлетворился моим ответом, что землемер нам не нужен, и Сурдини должен был признать, что в данном случае он оказался не на высоте, и, правда, не по своей вине проделал столько бесполезной работы, да еще с такой нервотрепкой. Если бы со всех сторон не наварилось бы, как всегда, столько новой работы, и если бы ваше дело не было таким мелким, можно даже сказать, мельчайшим из мелких, Мы все, наверное, вздохнули бы с облегчением, по-моему, даже сам Сордини. Один брунсвик ворчал. Но это уже было просто смешно. А теперь представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда после благополучного окончания всей этой истории, а с тех пор тоже прошло немало времени, вдруг появляетесь вы. И, по-видимому, выходит так, что все дело надо начинать сначала. Но вы, конечно, понимаете, что поскольку это от меня зависит, «Я ни в коем случае этого не допущу». «Конечно», — сказал Ка. «Но я еще лучше понимаю, что тут происходит — возмутительные безобразия не только по отношению ко мне, но и по отношению к законам. А себя лично я сумею защитить». «И как же?» — спросил староста. «Это я выдать не могу», — сказал Ка. «Приставать к вам не стану», — сказал староста. «Но учтите, что в моем лице вы найдете...» Не буду говорить «друга», слишком мы чужие люди, но, во всяком случае, подмогу в вашем деле. Одного я не допущу, чтобы вас приняли в качестве землемера. В остальном же можете спокойно обращаться ко мне, правда, в пределах моей власти, которая довольно ограничена. Вы все время говорите, что меня обязаны принять на должность землемера, но ведь я уже фактически принят, вот письмо Кламма. — Письмо Кламма, — сказал староста. — Оно ценно и... — Значительно из-за подписи Кламма. Кажется, она подлинная, но в остальном... — Впрочем, тут я не смею высказывать свое личное мнение. — Митцы! — крикнул он и добавил. — Да что вы там делаете? — Митцы и помощники, надолго оставленные без всякого внимания, очевидно, Не нашли нужного документа и хотели снова все убрать в шкаф, но уложить беспорядочно наваленную груду папок им не удавалось. Должно быть, помощники придумали то, что они сейчас пытались сделать. Они положили шкаф на пол, запихали туда все папки, уселись вместе с Митцей на дверцы шкафа и теперь постепенно нажимали на них. — Значит, не нашли бумагу, — сказал староста. «Жаль, конечно. Но ведь вы уже все знаете. Нам, собственно говоря, никакие бумаги больше не нужны. Потом они, конечно, отыщутся, наверное. Их взял учитель. У него дома много всяких документов. А сейчас, Митси, неси сюда свечу и прочти со мной это письмо». Подошла Митси. Она оказалась еще серее и незаметнее, сидя на краю постели и прижимаясь к своему крепкому, жизнеобильному мужу, который крепко обнял ее. Только ее худенькое лицо стало виднее при свете, ясное, строгое, слегка смягченное годами. Заглянув в письмо, она сразу благоговейно сложила руки. — От кламма, сказала она. Они вместе прочли письмо, о чем-то пошептались. А когда помощники закричали «Ура!», им, наконец, удалось закрыть шкаф, и Митса с молчаливой благодарностью посмотрела на них староста, заговорил. Митце совершенно согласна со мной, и теперь я смело могу вам сказать. Это вообще не служебный документ, а частное письмо. Уже само обращение многоуважаемый господин говорит за это. Кроме того, там не сказано ни слова о том, что вас приняли в качестве землемера. Там речь идет о графской службе вообще. Впрочем, и тут ничего определенного не сказано. «Только то, что вы приняты, как вам известно, то есть ответственность за подтверждение того, что вы приняты, возлагается на вас?» «Наконец, в служебном отношении вас направляют только ко мне, к старости, с указанием, что я являюсь вашим непосредственным начальством и должен сообщить вам все дальнейшее, что в сущности сейчас уже мной сделано». Для того, кто умеет читать официальные документы и вследствие этого еще лучше разбирается в неофициальных письмах, все это ясно как день. То, что вы, человек посторонний, в этом не разобрались, меня не удивляет. В общем и целом это письмо означает только то, что Клам намерен лично заняться вами в том случае, если вас примут на графскую службу. «Вы, господин староста, так хорошо расшифровали это письмо, — сказал Каш, — что от него ничего не осталось, кроме подписи на пустом листе бумаги. Неужели вы не замечаете, как вы этим унижаете имя Кламма, к которому вы как будто относитесь с уважением?» «Это недоразумение», — сказал староста. «Я вовсе не умаляю значение письма, и своими объяснениями ничуть его не снижаю. Напротив, частное письмо Кламма, Несомненно, имеет гораздо большее значение, чем официальный документ, только значение у него не то, какое вы ему приписываете. — Вы знаете Шварцера? — спросил К. – Нет, — ответил староста. — Может, ты знаешь Мицы? Тоже нет. — Нет, мы его не знаем. — Вот это странно, — сказал К. Ведь он сын помощника Костеляна. Милый мой господин землемер, сказал староста. «Ну, как я могу знать всех сыновей, всех помощников Костеляна?» «Хорошо», — сказал Ка, — «тогда вам придется поверить мне на слово. Так вот, с этим Шварцером у меня вышел неприятный разговор в самый день моего приезда, но потом он справился по телефону у помощника Костеляна по имени Фриц и получил подтверждение, что меня пригласили в качестве землемера. «Как вы это объясните, господин староста?» «Очень просто», — сказал староста. «Вам, видно, никогда еще не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем-то настоящим». «Да, еще про телефон. Видите, у меня никакого телефона нет, хотя мне-то «Немало приходится иметь дело с канцеляриями. В пивных и всяких таких местах телефоны еще могут пригодиться, хотя бы вроде музыкальных ящиков. А больше они ни на что не нужны. А вы когда-нибудь уже отсюда звонили?» «Да». «Ну тогда вы меня, может быть, поймете. В замке, как мне рассказывали, телефон как будто работает отлично, там звонят непрестанно, что, конечно, очень ускоряет работу». Эти беспрестанные телефонные переговоры доходят до нас по здешним аппаратам в виде шума и пения. Вы, наверное, тоже это слыхали. Так вот, единственное, чему можно верить, это шуму и пению. а не настоящие. А все остальное — обман. Никакой постоянной телефонной связи с замком тут нет. Никакой центральной станции, которая переключала бы наши вызовы туда, «Не существует. Если мы отсюда вызываем кого-нибудь из замка, там звонят все аппараты во всех самых низших отделах, вернее, звонили бы. Если бы, как я точно знаю, почти повсюду там звонки не были бы выключены. Правда, иногда какой-нибудь чиновник переутомленный работы испытывает потребность немного отвлечься, особенно ночью или поздно вечером, и включает телефон». Тогда, конечно, мы оттуда получаем ответ, Но, разумеется, только в шутку. И это вполне понятно. Да и у кого хватит смелости звонить среди ночи по каким-то своим личным мелким делишкам туда, где идет такая бешеная работа. Я не понимаю, как даже чужой человек может поверить, что если он позвонит Сордини, то ему в самом деле ответит сам Сордини. Скорее всего, — ответит какой-нибудь мелкий регистратор, — совсем из другого отдела. Напротив, может выпасть и такая редкость, что, вызывая какого-нибудь регистратора, вдруг услышишь ответ самого Сордини. Самое лучшее — сразу бежать прочь от телефона, как только раздастся первое слово. — Да. — Так я на это, конечно, не смотрел, — сказал Ка. Такие подробности я знать не мог. Но и особого доверия к телефонным разговорам у меня тоже не было. Я всегда сознавал, что значение имеет только то, о чем узнаешь или чего добьешься непосредственно в самом замке». «Нет», — сказал староста, уцепившись за словака, — «телефонные разговоры тоже имеют значение. Как же иначе?» «Почему эта справка, которую дает чиновник из замка, не имеет значения? Я ведь вам уже объяснил» в связи с письмом Кламма. Все эти высказывания прямого служебного значения не имеют, и приписывая им такое служебное значение, вы заблуждаетесь. Однако их частное, личное значение, в смысле дружеском или враждебном, очень велико. По большей части оно даже куда значительней любых служебных отношений. «Прекрасно», — сказал Ка. «Допустим, что все обстоит именно так, но тогда у меня в замке уйма добрых друзей. И если смотреть в корень, то возникшую много лет назад в одном из отделов идею, почему бы не вызвать сюда землемера, можно считать дружественным поступком по отношению ко мне. Впоследствии все уже пошло одно за другим, пока, наконец, правда, не к добру, меня заманили сюда, а теперь грозятся выкинуть». Некоторая правда в ваших словах, конечно, есть, сказал староста, вы правы, что никакие указания, идущие из замка, нельзя принимать буквально. Но осторожность нужна везде, не только тут, и чем важнее указание, тем осторожнее надо к нему подходить. Но мне непонятно, ваши слова, будто вас сюда заманили. И если бы вы внимательнее слушали мои объяснения, вы бы поняли, что вопрос о вашем вызове слишком сложен, чтобы в нем. «Разобраться нам с вами в такой короткой беседе?» «Значит, остается один вывод», — сказал Ка. «Все очень неясно и неразрешимо, кроме того, что меня выкидывают». «Да кто осмелится вас выкинуть, господин землемер?» — сказал староста. «Именно неясность всего предыдущего обеспечивает вам самое вежливое обращение». «По-видимому, вы слишком обидчивы». — Никто вас тут не удерживает, но ведь это еще не значит, что вас выгоняют. — Знаете, господин староста, — сказал Ка, — теперь вам все кажется слишком ясным, а я вам сейчас перечислю, что меня тут удерживает. Те жертвы, которые я принес, чтобы уехать из дому, долгий трудный путь, вполне обоснованной надежды, которые я питал в отношении того, как меня тут примут, Мое полное безденежье, невозможность снова найти работу у себя дома, и, наконец, не меньше, чем все остальное, моя невеста, живущая здесь. — Ах, Фрида, — сказал староста без всякого удивления, — знаю, знаю. Но Фрида пойдет за вами куда угодно. Что же касается всего остального, то тут, несомненно, надо будет кое-что взвесить. Я сообщу об этом замок. Если придет решение... И если придется перед этим еще раз вас выслушать, я за вами пошлю. Вы согласны? — Нет, ничуть, — сказал Ка. — Не нужны мне подачки из замка. Я хочу получить все по праву. — Митси, — сказал староста жене, которая все еще сидела, прижавшись к нему, и рассеянно играла письмом кламма, из которого она сложила кораблик. Ка в перепуге отнял письмо у нее. — Митси, у меня опять заболела нога, придется сменить компресс. Ка встал. «Тогда разрешите откланяться», — сказал он. «Конечно», — сказала Митси, готовая мась. «Да и сквозняк слишком сильный». Ка обернулся. Его помощники с неуместным, как всегда, служебным рвением сразу после слов Ка распахнули настежь обе половинки дверей. Ка успел только кивнуть старость. Он хотел поскорее избавить больного от ворвавшегося в комнату холода. И, увлекая за собой помощников, он выбежал из дома, торопливо захлопнув двери.